Пока актер говорил, Анна Тихоновна не отрывала взгляда от девочки. Встреченный взгляд малютки сначала робко и ненадолго, потом смелее, пристальнее отвечал ей любопытством и участием. У Анны Тихоновны выше и выше вздергивались щеки, собирая морщины под воспаленными нижними веками. И вдруг по Вишневым, Засохшим царапином ее лица, капли за каплей, побежали слезы. Может, от истощения сил, а может быть, потому что не отступало от ее взора поле смерти, по которому она только что прошла, но на нее наплывали красные круги, и в них беспорядочно виделись детские лица, одно за другим, и одно из другого как эти плывущие красные круги. Лицо Нади, чем-то схожее с беленькой девочкой, но потемнее, и лицо Сашеньки, жутко алой, разорванной челюстью, и бледное, подернутое из висковой пылью, лицо братика Сашеньки с ниткой, почерневшей крови на виске. И снова Надя. Надя, вдруг маленькая, а то взрослая, в один миг сплошь залитой красным, и за этим красным курносый артистка, протягивающая Егору Павловичу зубную кружечку. Тогда расслышала она писклявый, но полный какого-то серьезного увещания голосок девочки. — Не плакай, тетя, ведь мы по-правдышному едем, ведь да, бабушка? — Едем, едем, милая, едем, — ответила старуха. — Ты у меня счастливая. Вот мы и едем. А тетя пускай поплачет. Сердце бабье слезами облегчается. Анна Тихоновна, не вытирая лица, взяла узенькую горячую руку девочки и стала мягко пожимать ее в своей малосильной ладони. Теперь девочка совсем уже не отводила от нее глаз, и странным успокаивающим лучением светились эти глаза, вызывая к себе благородное тихое чувство. — Сколько тебе лет? — спросила Анна Тихоновна. — Пять стукнуло, — гордо ответила девочка. Все, кто расслышал ответ, облучились улыбками, и было это так нечаянно, что каждый с недоверием к себе оглядел соседей а затем опять улыбнулся, видя, что и в безысходном горе не гаснет бесследно человеческая ласка. Цветухин тоже открыл глаза на девочку, переглянулся с Анной Тихоновной, с актером, и на минуту как будто исчезла его тупая подавленность своей болью. Девочка, наверное, не задумывалась над причиной оживления взрослых но оно не ускользнула от нее. Она сочла нужным продолжать разговор и с вежливой серьезностью сообщила Анне Тихоновне. — У меня точь-в-точь точь родинка на плече, как у папы. Она немного выпитила остренькое плечо, покосилась на него и убедительно договорила. — Это от родинки мой папа счастливый. Его не убьют. Правда, бабушка? Анна Тихоновна кинула быстрый взгляд на бабушку. Старуха нагнула голову, сказала себе в колени: Так, Флорочка, так, в крепости твой, папочка, в крепости-то как убить? Кто опустил, кто поднял глаза, невольно отворачиваясь от девочки? И тут она начала меняться в лице. Из-под насупленных бровей. Испытующе следить за взрослыми, строго шевелить оттопыренными губками, шепча какое-то тайное слово, пока внезапно удивительной угрозой не прозвучал ее писклявый голосок. «Папа мой, немцев всех перестреляет!» В людской тесноте нельзя было пошевельнуться. Все только покачивались с ходом поезда, но после слов девочки будто застыли, и с верхних полок недоверчиво смотрели на нее сосредоточенные молчаливые дети. Старуха страшно засуетилась, что-то отыскивая в своей кошелке со всякой всячиной, обрадованно вытянула за уголок тонкую раскрашенную книжку, принялась совать ее внучки. «На вот, на, возьми. Попроси дяденьку, он тебе почитает. Твоя смешная книжка. Посмейся-ка, возьми». «Почитаешь?» — с сомнением спросила девочка Цветухина. Он будто очнулся, вскинул руку, подержал ее над собой, растопырив пальцы, схватился за голову. «Очки! Как теперь я? Очки!» — Ах, Егор, милый! — вздохнул актер. — Чего же плакать по волосам? Того гляди, сымут голову. Кто-то было подхватил «снимут голову», громко напомнив, что нет цели для бомбежки приманчивее, чем поезд. Но так и повисло жестокое напоминание без отзыва. Никто не хотел говорить слух о том, чего каждый страшился про себя. Поезд шел, не задерживаясь, подолгу на маленьких станциях. С каждым перегоном пребывала надежда, что опасность уже не возвратится вновь. Но с ростом этой надежды злее томили голод и жажда. Кто был с детьми и успел захватить с собой из снова отдал его детям, либо приберегал для них. А сам терпел наравне с теми, у кого не было во рту ни крошки с прошлого вечера. Уже клонилась к новому вечеру, но в открытые окна залетал по-прежнему знойный воздух. В духоте вагона и дети и взрослые расслабленно поддавались дремоте. Редко-редко слышался между вздохов чей-нибудь вялый голос. Но вдруг. Взорвалось сразу множество голосов, наполнивших весь вагон, и был миг, когда, наверное, в каждой голове пронзающе пронеслась одна и та же мысль. Опять. Только это был именно один миг, столь же острый, сколько ничтожно краткий, и тотчас исчезнувший, потому что из конца в конец вагона шумевший рой голосов, Звучал каким-то восторгом избавления. Хлеб, хлеб, вода! Похоже, было, будто настиж распахнулись двери школы, и под долгожданный звонок горохом высыпали из всех классов на двор ученики. И кричат, кричат освобожденно, под топот неудержимого своего бега. Случилось это, когда поезд словно ощупью пробирался к станции с длинными платформами. У стационного здания вдоль перрона выстроились лицом к подходящему поезду девушки с ведрами, полными воды, отсвечивавшей розовыми кругами на закатном солнце. Корзины с хлебом стояли тут же. Во всей строгой линейке девушек и, очевидно, назначенных соблюдать порядок мужчин, которые расставлены были по самому ранту перона. Виделось что-то озабоченное, продуманное, почти торжественное, как пересмотр. Неожиданность могла бы почудиться сном, если бы явь не сдунула обворожение. Едва поезд начал останавливаться. Люди спрыгивали с подножек, руки тянулись из окон, умоляя, требуя, скорее утолить жажду и голод. Анна Тихоновна с актером вцепились в раму окна изо всех сил противись, хлынувших с пола к ребятишкам, готовым заодно со старшими отстаивать право на глоток воды кусок хлеба. В актере пробудилась азартная распорядительность. Он покрикивал не разжимая скрюченных пальцев на раме. Сперва, ребят, ребят, в первую очередь, в очередь, к порядку, товарищи, хватит всем, всем. Поданное с перо на ведро он ухватил задушку, но подтянуть его кверху не мог. Анна Тихоновна помогла ему обеими руками. Вдвоем они подняли и поставили ведро на раму. На них плеснуло водой. Актер кричал, что было духу. «Разольете! Граждане, ребята, не нажимайте! Тише! Порядок!» Но порядок по неизбежности быстро установился сам собой. Не хватало посуды. У кого нашлись чашка, манерка, кружка, те протягивали их к ведру через головы остальных и получали воду первыми. Все вокруг... Смирили свое нетерпение и, замолкая, ревниво провожали глазами каждый глоток счастливцев. Попытка этих счастливцев добиться повторной порции была дружно пресечена. Господство справедливости учредилось. И справедливость, как всегда, потребовала жертв. Поили детей, и старшие дети давали пить сначала младшим. А матери думали не о надзоре за ними, но трепеща о том, самим останется ли что-нибудь на дне ведра. Вряд ли от кого понадобилась горшая жертва, чем от Анны Тихоновны и актера, которые черпали, раздавали воду. Пусть еще дышала она неостуженным теплом кипятильника, Но они непрестанно слышали ее зовущий плеск, руки их были мокры, перед глазами сменялись одно за другим, обрадованные мгновением лица. Но ведь обязаны же были они показать пример порядка, раз сами призвали к нему других. Актер прильнул было к воде, улучив момент хлебнуть через край ведра, но Анна Тихоновна одернула доброхотного распорядителя с решимостью, от которой он опомнился. В эти минуты пылкого общего дела, воспрянувшая энергия Анны Тихоновны, боролась в ней с изнеможением. Мельком увидала она лицо Цветухина. Он сидел на своем месте, неподвижной, с закинутой головой, прислоненной к стенке купе. Лицо его казалось слепком, в торопях, сработанным из глины. И он ничем не отличался бы от слепка, если бы не прыгала его нижняя челюсть. Он будто откусывал от воздуха маленькие кусочки и жевал. Получив из рук какой-то женщины кружку, Анна Тихоновна зачерпнула воды, но не воротила кружку, а подняла ее, Глянула прямо в глаза ожидавшей женщине. «Надо дать раненому». «Бог с тобой, давай живей», — ответила та. Перед Анной Тихоновной посторонились. Она поднесла кружку ко рту Цветухина. Его зубы застучали по фаянсу, вода потекла за ворот рубашки. Он сделал два-три глотка. «Вам плохо, Егор Павлович?» «Заснуть бы!» — сказал он нехотя. Она плеснула немного воды ему на голову, потеребила, как ребенку, волосы и обтерла мокрой ладонью его лицо. «Сейчас к вам сяду». Она шагнула назад к окну, глядя в кружку, наполовину еще с водой. «Попей, попей сама!» — вдруг сурово-участливо сказала женщина. И в то же время... Высвободила из ее пальцев кружку, залпом допила остаток, пробилась к ведру, зачерпнула пополнее, осторожно подала Анне Тихоновне. Пей! Это были первые глотки Анны Тихоновны с тех пор, как мирной ночью, посматривая в любящие лукавые глаза Егора Палча, она чокнула с ним вином. И по нетленному обычаю, Они пожелали друг другу счастья. Теперь вода ожгла, как вино, горько-сладкой болью. Анна Тихоновна качнулась, ее поддержали, усадили рядом с Светухиным. Она нагнула ему голову себе на плечо. И так они остались на скамье, оба с закрытыми глазами. Взрослая девушка и с ней подросток-пионерка в красном галстуке Прошли вагоном, роздали хлеб, и по купе началась дележка подушных пайков. Они были скудны, эти первые пайки войны, но каплей и крохой они зачали веру, что пострадавшие не обречены на произвол, не брошены теми, кого люди зовут своими. Именно эти свои взволнованно приготовившие раненым и беженцам встречу на неведомой станции, именно они заново пробудили доверие к жизни. И разве только прирожденному скептику пришло на ум, что поезд просто случаю обязан счастливой заботой станционного начальства этим скудным хлебом и этой бедной водой. Жизнь тем и стоит, что верит в самою себя, хотя бы грозили отнять ее у человека. Евангельское чудо больше ничего, сказал толстяк актер с благоговейной улыбкой, дожевывая свой паек. А ты, батюшка, помень, точи ляста -то», остановила его старуха. Знай приличие. И верно, мать. «Поужинали, давай поспим», — предложил он. «Тьфу тебе, старый!» — отмахнулась она, загораживая от него и привлекая к себе свою внучку. Мало было снов, как мало сна недолгой ночью и бесконечными июньскими сумерками заката и восхода над равниной по лесе. Земля не отдохнула, лежала мутной, как в похмелье, Накрытые душными туманами Болот редких полей Непроглядного леса Сказка промелькнула И не повторялась На одних станциях встречала Поезд глухое безлюдие На других растерянная суета Все в вагоне Вспоминали поутру Что исполнились сутки Как Брест проснулся в войне Уже Известно стало, что ни один Брест подвергся внезапному нападению. Назывались город за городом, который бомбил немец. Но это были слухи, никто толком не знал, верны ли они. Говорили, что война идет по всей границе, с юга до севера. Но и это не принималось за достоверное. Почти дословно на станциях повторялся эпический ответ железнодорожника-украинца когда его спросили, что говорит наше радио? Наших мы у весь не нечуйлы, Немец марши играет, та Гитлер гавкая. Ничего не менялось в томительной дороге. Надежды оживали перед каждой остановкой, и неисполненные оставались позади. Испытания неизвестностью голодом, тоскою и болями, Состязались одно с другим, росли от перегона к перегону, пока вечером поезд не дотащился до Пинска, большого города, породившего в людях задолго до прибытия большие ожидания.